Глава 10.1 «Для участия в священном турнире Даркраат Даркхан должен обзавестись невестой с уровнем силы не ниже четвертого». С ленцой протянул император, и его лицо исказило злорадная усмешка. «Ни одна вменяемая семья высших не отдаст тебе свою дочь. Так что за безродную девчонку ты сюда приволок?» Он откровенно насмехается над Ментосом и надо мной. С другой стороны, странно было бы ожидать от него радушного приема. Если наш визит не закончится убийством, то можно будет сказать, что встреча прошла удачно. «Попрошу без оскорблений», — огрызнулся в ответ Даркхан. «Вы говорите о моей невесте, Ваше Величество», — выплюнул он с таким подчеркнутым презрением словно хочет послать своего императора куда подальше. А это вообще законно, вот так разговаривать с монархом? Впрочем, для Ментоса местные законы работают очень своеобразно. — Кто она? — спросил император таким тоном, словно Даркхан вздумал притащить во дворец завшивленную бородяжку. — Элиза из дома грот С неподдельной гордостью озвучил мое имя Ментос, но ответом ему были глумливые смешки. «Дом-грот!» — с неприкрытой насмешкой поинтересовался император. «Этот род не входит в круг высших семей. Ты не можешь быть допущен до турнира!» Не без удовольствия протянул он. «Эта девушка обладает магией четвертого уровня». Протянул Ментос и усмехнулся, глядя в глаза императору. «Не советую обижать ее». «Чушь!» – фыркнул монарх и откинулся на спинку своего кресла. «Это невозможно! Ты лжешь, чтобы проникнуть на турнир! Подлость обман – второе имя твоего рода, Морген!» Я физически ощутила исходящую от Даркхана ярость. Слова императора задели его заживое. Это публичное оскорбление, но вряд ли даже такому оторве как Ментос, можно вызвать на дуэль самого императора. Поэтому он оказался вынужден проглотить его слова. На мне скрестились взгляды всех присутствующих. Молодые мужчины и их прекрасные дамы все впились в меня своими глазами, будто хотели просверлить насквозь. У меня появилось ужасное ощущение, будто под ногами проваливается земля. Или это мне вдруг захотелось провалиться и исчезнуть отсюда. Терпеть не могу, когда вот так пялятся со всей толпой, как на Монализу. Что, никогда девушек не видели? Я успела заметить, что обращенные на меня взгляды очень разные. Кто-то смотрит с любопытством, а многие с откровенным презрением. Если я правильно поняла контекст, то представленные здесь девушки все поголовно принадлежат привилегированной касте высшие. А все, кто не входит в этот клуб – презренные смерды, которые недостойны даже дышать с ними одним воздухом. В общем, хирурги в окружении гомеопатов. «Она владеет магией». Слова волной разнеслись по залу и гулким эхом отразились от стен. Если вы не чувствуете ее магический фон, то с турниром нельзя затягивать ни на секунду. Император, утративший магическое осязание, не должен оставаться на троне ни одной лишней минуты. Последняя фраза прозвучала негромко, но в образовавшейся тишине все услышали даже то, как даркхан выдохнул закончив предложение он говорит так будто ест вкуснейший десерт растягивая удовольствие каждым словом будто нанося императору невидимую пощечину в зале вновь воцарилась полная тишина монарх сурово насупил седые брови и стал похож на злого медведя что ж раз «Сосланный Даркхан так настаивает! Мы проведем процедуру!» Медленно протянул император, сверляв взглядом убийцу своего сына. «И когда придворные магистры подтвердят, что в этой девчонке нет даже капли необходимой силы, ты будешь подвергнут суду за самовольное оставление места ссылки!» Он произнес эти слова с такой кровожадностью, словно готов прямо сейчас обглодать какую-нибудь часть ментоса, живьем, под аккомпанемент его криков. Минуточку. Придворные подтвердят, что во мне нет силы, а как они собираются это проверить? Смысл услышанного начал медленно подбираться к сознанию. Как игривый хищник. Психика и так находится, на пределе своих возможностей, поэтому усваивает информацию постепенно, отвлекаясь на всякую ерунду. Вот и сейчас я стою ни жива, ни мертва и смотрю на своего жениха круглыми глазами, полными ужаса. Ментос повернулся ко мне, и по его лицу я сразу поняла, что происходящее не входило в его планы. Он сжал мою руку и произнес как можно уверенней. Не волнуйся, все будет хорошо. Хорошо? Хорошо? Именно в этот момент я увидела приближающегося к нам мужчину в черном фраке. Сомнений не возникло, это тот самый проверяльщик. Он настиг нас буквально за полминуты, а я стояла, разрываясь между желанием ударить своего жениха в пах напоследок или вырвать у него свою руку и попытаться спастись. В итоге, так ничего и не решив, я оказалась в капкане мужских рук. Ларгана Элиза с этими словами на моем запястье сжались цепкие пальцы. Вторая рука все еще находится в плену у Ментоса, и тот не спешит ее отпускать. «Пойдемте со мной», удивительно серый, не выражающий ничего голос. Я повернула голову, Посмотрела на того самого магистра и прокляла все на свете. Со спокойствием крокодила он смотрит на меня, и в его глазах я чувствую себя ужином, которым закусят прямо сейчас. «Ваша светлость, отпустите девушку!» Последовала от него бесстрастная просьба, будто попросил Ментоса передать соль. «Через двадцать минут верну вам ее в целости и сохранности» с усмешкой заверил Даркхана магистр.